Филипп, я мерил шагами больничный коридор с ужасом, ожидая того момента, когда Ксюша сообщит о причине ее недомогания. Если честно, просто не знаю, как это произошло. Вернее, знаю. Но мне даже в голову не приходило, что все может так повернуться. А той волшебной сказочной ночи, что мы провели вместе, Ксения так и не вспомнила, а я решил ей просто не говорить, потому что потому что боялся ее реакции. Возможно, когда-нибудь я бы осмелился рассказать правду, но судьба все решила за меня. Плохое самочувствие Ксении я связывал с отравлением, потому что накануне она съела творожок, который оказался просрочен. И мне даже в голову не приходило, что тошнота может быть связана с чем-то другим. Но сегодня, когда Ксюша уточнила свои симптомы, внезапная догадка озарила мой разум. Наша ночь принесла плоды. И, скорее всего, моя любимая женщина была беременна. Но вот как она отнесется к этой новости? Как отреагирует на то, что мы были близки, а она об этом ничего не помнит? Сможет ли простить мое молчание? Вопросы разрывали мою голову, а сердце тревожно билось. Я опасался того момента, когда мне придется поговорить с Ксюшей откровенно. Впервые в жизни во мне проснулся неконтролируемый панический страх. Больше всего на свете я боялся того, что Ксения прогонит меня. Я безумно боялся ее потерять, потому что свою жизнь без нее уже просто не представлял. Внезапно дверь открылась, и я увидел потерянное лицо своей возлюбленной. Ксюша была растерянна и бледна, в ее взгляде читалась пустота, и это меня очень напугало. Что случилось? спросил я, шагнув к ней. Поговорим не здесь. Она быстро направилась к выходу, и мне ничего не оставалось, как поспешить за ней. Здание частной клиники окружал небольшой, но очень красивый скверик. Сев на одну из свободных скамеек, Ксюша открыла бумаги, которые держала в руках, и стала спешно их перечитывать, а потом выдохнула. «Этого просто не может быть! Невозможно!» «Что тебе сказал врач?» Ксения обреченно посмотрела на меня и призналась. «Я беременна». Мое сердце пропустило удар. Хотел ли я этого ребенка? Больше всего на свете. Ведь нет ничего чудеснее, чем отцовство. Но только не могу понять, когда и как. Ксюша едва не плакала. С Артуром у меня давным-давно не было близости, как и ни с кем другим. С Алексеем мы просто друзья, впрочем, как и с тобой. Наверное, здесь какая-то ошибка. Она решительно встала. Пойду еще раз поговорю с доктором. Он ошибся. Нет. Собравшись силами, промолвил я, схватив девушку за запястье что ты сказал ксения буквально упала на скамейку ошибки никакой нет ты действительно беременна и отец этого ребенка я в смысле я осторожно подбирая слова рассказал ксении о том что случилось она слушала меня молча ни разу не перебила и лишь в конце уточнила ты издеваешься нет очнул головой поверь У меня не было другого выхода. Я рассказал, чем грозит магическое перегорание и почему не признался на утро. Чем дольше говорил, тем больше Ксения бледнела, а потом и вовсе, сжав руки в кулаки, прошипела. «Убью!» Понимая, что сейчас меня ничего хорошего не ждет, вскочил со скамейки и взмолился. «Прости меня, любимая, прости!» «Простить?» Ксения медленно встала, затем швырнула в меня бумаги. «Видеть тебя больше никогда не хочу! Кошак блудливый!» Мне кажется, в этот момент на нас посмотрели многие люди, которые в это время находились в сквере. И самое интересное, на женских лицах я увидел сочувствие и понимание. Даже не зная, в чем дело, они уже встали на сторону Ксении. Вот что значит женская солидарность.